С вами говорит коллежский регистратор Семечкин. Очень приятно. Мне тоже. Что вам от меня нужно? Да как же, помилуйте. Это бог знает что. Я говорю: "Чеку, человеку". Падает еще графинчик водки, а он заявляет: поздний час, господин".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 компрометируют. Как? Неужели вы не знаете? А еще главный начальник всех сыскных уездов. Странно. Представьте, знал, да забыл. в Вслане. Вслане, стыдитесь. Где же вы там? В общем зале или в кабинете? Что за вопрос? Конечно, в зале. Моя Лелечка не станет шляться по кабинетам. Сидим справа от выхода. Я, Лёлечка, да приятель, Ладонов. Только он напрасно думает. Ничего у него с Лялечкой не выйдет. Хорошо, вы погодите немного, а я прикажу сейчас хозяину отпустить вам графинчик. Хорошо. Я этой услуги вам не забуду. Merci. По моему приказанию, один из агентов, тотчас же направился в ресторан Слон и арестовав Семечкина, водворил его на остаток ночи в полицейскую камеру. На следующее утро мы встретились. Семечкин оказался консистерским служащим, впрыскивавшим вчера в Слоне свой первый только что полученный чин. Это был добродушный и безобиднейший человек, 25 лет, скромный, конфузливый. Ради самого Господа, господин начальник, не оглашайте моего глупого проступка. И со службы-то меня выгонят, и жена съест живьем. А как же это вы, господин коллежский регистратор, решились столь бесцеремонно беспокоить меня? Да еще среди ночи. Видит Бог, был пьян, пьян как стелька. Да разве трезвый я бы посмел, пожурив его еще немного, я отпустил Семечкина на все четыре стороны. И, конечно, не возбудил о нём дело. Радость Семечкина была безбрежна.